Глава 19 Может, мама права? Может, не надо? робко спрашивает серый. Надо, отрезает Олеся, и вручает Тимуру корзинку с пирогами. Налетает ветер, подергивает гладь пруда рябью, качает ветви деревьев, забирается в платье. Олеся хлопает по белому подолу и приседает. Светлые волосы вьются колечками. Голубые глаза широко распахнуты. Тимур, которому открывается самый интересный вид, спотыкается и едва не роняет корзинку. Белокурая красавица, развивающееся платье, которое она придерживает двумя руками. Серый определенно где-то видел нечто похожее, давно еще до хмари. Он трет лоб, пытаясь избавиться от навязчивого дежавю и отводит глаза. Взгляд упирается в Вадика, который идет чуть впереди, засунув руки в карманы. Он останавливается у пруда, с любопытством смотрит на облака, которые отражает пруд, на кристально чистое небо над ним и хмыкает. «Миленько, интересно, что будет, если в нем искупаться». Олеся, наконец, справляется с платьем, и Тимур обретает дар речи. «Вода ледяная», — говорит он. «Олеся, может, подумаешь еще?» — неуверенно продолжает Серый. «Я решила. Я хочу абсолютное здоровье. Я его получу», — решительно заявляет Олеся. «Но у тебя только аллергия. Только. Я могу умереть от одного пчелиного укуса». Да я даже мед не могу нормально есть. Этот аргумент вышибает последние возражения. Неприятно отзывается чувством вины внутри. Серый замолкает, признавая правоту Олеси. В конце концов, она и правда уже однажды умерла, и как раз от укуса пчелы. Они огибают пруд и вступают в хозяйский сад. Узкая асфальтовая дорожка вьется между цветами. Олеся идет по ней, звонко стуча небольшими каблучками. Длинный светлый подол колышется от каждого движения бедер. Да, Серый знает, что она настроена серьезно. Платье – прямое тому доказательство. Олеся никогда не надевает платье просто так. В усадьбе по обыкновению распахнуты окна, слышится музыка не рояль и термин вокс, а целый оркестр. Звуки приглушены, наполнены шорохами, поверх них неразборчиво поет сладкий женский голос. Серый узнает мелодию вальса и понимает, что хозяева включили граммофон. Тимур с любопытством прислушивается и напевает припев. Пришедшие вместе навечно вдвоем, Олеся вздыхает и, забрав у него корзинку, решительно стучит в дверь. Музыка становится чуть тише, слышится заливистый смех, и Зет открывает им, продолжая над чем-то смеяться. Однако при виде Серого, Тимура, Вадика и Олеси улыбка стекает с его лица. Зэт чуть сдвигает брови, делает шаг назад, прикрывает дверь. Он растрепан, рубашка на выпуск — На расстегнутом воротнике красуется несколько красных пятен. Дыхание отчетливо отдает алкогольным духам. Серый понимает, что они пришли не вовремя, и сейчас их вежливо выпроводят. Но Назета тут же наваливается такой же расхристанный Юфим, обхватывает за шею. В руках у него по бокалу с темно-красным вином. «Здрав!» Начинает Зет, но Ефим подносит один из бокалов к его рту. Вино касается губ, и Зет послушно делает несколько глотков, оборвав фразу. «Здравствуйте, гости дорогие!» — заканчивает Ефим. «Проходите, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему празднику». «О, Олеся Дмитриевна, вы очаровательно выглядите!» «Это вам!» — Олеся, порозовев от комплимента, протягивает корзинку. Юфим сдергивает полотенце, принюхивается и прикрывает глаза от удовольствия. Мм, ваши прекрасные штрудели с яблоками и корицей, еще с вишней, а этот с земляникой», — отвечает Олеся. Юфим хватает корзинку с такой сияющей улыбкой, что у Серого сами собой расползаются губы. Зет отбирает свой бокал и допивает вино. На рубашку проливается несколько капель, но Зету явно плевать на все, в том числе и на мнение гостей. «Это же прекрасное дополнение к вину!» — радуется Ефим, и, схватив его под руки, вальсирует в глубину дома. «Проходите!» «А что за праздник-то?» — спрашивает Тимур, но в ответ из коридора, ведущего в столовую, Несется лишь слаженное пение. Оркестр ликует в разбитой ладе Торжественным гимном на сломе времен, Похожим на странный предутренний сон. «Какая разница?» — вдруг говорит Вадик И идет следом за хозяевами. «Пошли, пока приглашают». Он не идет, скользит по шахматному полу. Серый только что замечает на его ветровке Два черных крыла и это кажется ему ужасно символичным. Олеся переглядывается с Тимуром. Тимур пожимает плечами и поддакивает Вадику. «Почему бы и нет? Я за любой кипиш, кроме голодовки. В столовой нет стола. Вместо него стоят несколько журнальных столиков с самой разной едой и бутылками с вином, а на пол навалена груда подушек». Граммофон прячется на подоконнике за полупрозрачным тюлем. Корзина с выпечкой небрежно поставлена на одну из подушек. Хозяева кружат в вальсе, веселые и пьяные, в какой-то момент спотыкаются, падают и, кувыркнувшись пару раз, в объятиях друг друга застывают. «Ты попал локтем в соусник», — говорит Юфим. Зед приподнимает руку. Смотрит на окончательно испорченную рубашку и со словами «Плевать! Она мне никогда не нравилась!» заходит со смехом. Юфим подхватывает. Смех у них по-прежнему абсолютно синхронный, звонкий, срывающийся на чирикающие звуки. Серый и Олеся неловко топчутся у порога. Тимур, не смущаясь, хватает виноградную кисть и начинает ее ощипывать с любопытством глядя на граммофон. Вадик проходит мимо хозяев к столику, наливает вина в бокалы и протягивает один серому. «Мы для них слишком трезвые». Серый пробует вино и сам не понимает, как выпивает все. Сладкое, нежное, ароматное. Оно ничуть не похоже на то, какое они иногда пили в супермаркете. В голову тут же стучится опьянение, обвивает мягкими руками и утягивает в плывущий полный удовольствие мир. Серый подхватывает смех близнецов. Раскрасневшаяся Олеся падает на подушки. Тимур танцует вальс. Все кружится, сливается в единое целое. Кажется, в какой-то момент они выскакивают из усадьбы и носятся по лужайке, катаются по траве, улыбаются звездам, а звезды кружатся и веселятся вместе с ними. Серому так хорошо, что хочется петь. Мир танцует с ними всю ночь, а утро... Утро встречает их в беседке, среди подушек, черных перьев и покрывал. Голова не болит, но тяжесть и гудение в ней такие, словно серый всю ночь стоял внутри огромного звонящего колокола. Он приподнимается, сбрасывает с себя чью-то руку, и нос к носу оказывается с Юфимом. Глаза у него огромные, синие-синие, изумленные. Серый оглядывается и понимает, что в беседке спит вся компания. Что это было? спрашивает серый. Братец прислал вино, хрипло, точь в точь, как Зет, отвечает Юфим. Поль? Нет, Денис! он делает отличное вино. «Из чего? Из конопли?» «Торкнуло как?» — стонет Тимур, открывает глаза, понимает, что лежит в обнимку с Олесей и после задумчивой паузы радостно заключает. «Знаете, у него реально клевое вино!» Серый не придумывает ничего лучше, чем спросить. «Сколько же у вас братьев?» Лицо Юфима принимает такое сложное выражение словно он пытается извлечь квадратный корень из уравнения с неизвестным. «Мы не считали», — вместо него отвечает Z. В беседке прохладно. Розовый свет восходящего солнца лишь подчеркивает сизые тени негрея. Благо вокруг так много подушек и покрывал, что можно зарыться в них по самый нос, что серый проделывает с удовольствием. Хозяева лежат в обнимку и расплетаются лениво, нехотя. Мелькают руки, ноги, и их кажется так много, что у серого кружится голова. Зет поднимается первым и, обнаружив, что из одежды, на нем только штаны, закутывается в пурпурное покрывало на манер греческой тоги и прихватывает ее широким поясом. У него получается легко и непринужденно. Сноровка выдает немалый опыт. Зет аккуратно пробирается к стоящим на столе бутылкам и блюдам, наполняет пару бокалов, подхватывает виноградную гроздь и возвращается, также аккуратно обойдя спящего Вадика. — Доброе утро, мой царь! — в полголоса говорит Юфим, принимая бокалы. Зет повторяет его улыбку, ложится на подушки и, отщепнув от грозди ягоду, скармливает ее близнецу. «Доброе утро, брат мой!» Юфим жмурится от удовольствия и запивает вином. От смущения у Серого так пылает лицо, что он не чувствует утреннюю прохладу. «А можно еще раз со мной, но не так откровенно?» спрашивает Тимур и переползает к ним поближе, уложив Олесю на свое место и, накрыв ее плечи еще одним покрывалом. Зед с добродушной ухмылкой щелкает его по носу и с видом царя, одаривающего невероятной милостью, отрывает веточку от виноградной грозди. — Вот, похмеляйтесь на здоровье, Тимур Ильясович, — говорит он. — Вино на столе, завтрак тоже. Тимур ничуть не обижается и тут же съедает подарок, не забыв поделиться с Серым. Во рту растекается сладкий сок, гудение тут же исчезает из головы, и та становится легкой. Тело наполняется такой бодростью, словно и не было никакой ночной пьянки. «Так значит, вы поклоняетесь греческим богам?» — вдруг спрашивает Тимур. «Ну, вино это, Денис, у вас религиозный культ какой-то?» «О, какой умный и начитанный юноша!» — хмыкает Юфим и поворачивает голову к брату. Тот лениво подтягивает вино из своего бокала. «Зет Геркевич, мы поклоняемся кому-нибудь?» Тот бросает на него косой взгляд, не отвлекаясь от своего занятия, и неопределенно вертит холеной рукой. «Зет Геркевич говорит, серединка наполовинку!» — радостно отвечает Юфим. «Это как? Источник нашей жизни и силы — наш великий отец. Мы любим его и слушаемся, как послушные сыновья. Остальных мы вольны не слушать». Юфим так и говорит «отец» с большой буквы. Тимур задумывается, шевеля губами, и на его лице разливается такое изумление, что Зет и Юфим смеются. «Неужели?» — бормочет Тимур, и глаза у него округляются все больше и больше. Он хватает воздуху ртом, издает странные звуки, беспорядочно тычет пальцем в небо. «Да!» — искренне веселится Юфим. «И поэтому купол и лампочки и свет?» «Да!» «И вы?» «Вы, получается, тоже?» «Да-да!» — кивает Юфим и прикладывает палец к губам. «Только ц. Это вроде как секрет, но поскольку вы сами догадались, он с сомнением смотрит на Серого, Вадика и Олесю и уточняет. Ведь догадались же, что вы из греческого пантеона, конечно, клянется Тимур. Серый судорожно кивает, несмотря на то, что догадался вовсе не он. Да если бы не Вадик с книжками, не Тимур с мозгами, он бы в жизни не догадался, что их хозяева... Это настоящие живые боги. Серый понятия не имеет, кто именно перед ним и отчаянно жалеет, что начал чтение со скандинавской мифологией, а не с греческой. Из школьного курса, ненужного в мире хмари, а потому основательно забытого, вспоминаются лишь двенадцать подвигов Геракла. «Может, теперь ответите, что тут творится?» Тем временем продолжает Тимур. Хозяева переглядываются, перемигиваются одними им известными сигналами. Зед едва уловимо качает головой в отрицании. Юфим умоляюще сводит брови, и после небольшой паузы Зед сдается, машет рукой и молча отщипывает виноград. Я уже однажды говорил Сергею Алексеевичу, мы начинаем заново, говорит Юфим с улыбкой. Старый мир исчез. «Наша миссия — взять остатки и построить новый, новый мир, новые законы, новое человечество». «Новое человечество?» — переспрашивает Серый. «Так значит, все эти изменения...» Юфим качает головой и со знакомой, местами осточертевшей лукавой усмешкой, прижимает палец к губам, мол, помолчи, и Серый замолкает. Тимур же, помотав головой, бредет к столику, берет бутылку, наливает полный бокал и выпивает его залпом со словами Чума, чума! Он наливает себе еще и вновь также залпом опрокидывает в себя. Тимур Ильясович, напиваться с утра дурной тон, наставительно говорит Зет. Тимур тонко, слегка истерически хихикает. Такие открытия! И на трезвую голову хотя бы закусывайте, вздыхает Зед. Тимур послушно берет с подноса мясной рулетик и, слегка покачиваясь, идет обратно. Но непослушные заплетающиеся ноги встречают на своем пути Вадика. Если Зед обошел его ловко и изящно, то Тимур с размаху въезжает пальцами прямиком в чужой живот и с воплем падает сверху. Вадик подскакивает с такими матами, что у Серого полыхают уши, а Олеся со стоном высовывается из-под покрывала. «Чего орете? Слезь с меня, придурок!» «Сам придурок разлегся тут!» Зед и Юфим некоторое время любуются, как Тимур и Вадик толкают друг друга, пытаясь расползтись в разные стороны, а потом отправляют всех по домам. «Благодарим за чудный праздник, но уже рассвело, вам пора». И Серый сам не понимает, как оказывается в саду, причесанный, умытый и аккуратный. Но это уже не удивляет. «А мое желание?» – спрашивает Олеся, когда получает в руки свою пустую корзину. «Олеся Дмитриевна, мы его уже исполнили», отвечает Юфим с любезной улыбкой. «Вспомните». «Вы ведь проснулись абсолютно здоровой!» Олеся недоверчиво хмурится, прислушивается к себе и неуверенно кивает. «Наслаждайтесь! Благодарим за приятный вечер! До свидания!» – любезно дополняет Зет, и хозяева отворачиваются, показывая пример. Серый Вадик, Тимур и Олеся бредут домой. Травы тихо шелестят под ногами, вдалеке щебечут птицы. Сумеречная прохлада постепенно растворяется под натиском встающего солнца. Все просыпается буквально на глазах, воздух пышет жизнью, отчего дышится необыкновенно легко. Сяры почти не чувствует земли под ногами так хорошо. Они огибают пруд, выходят из рощи и видят утопающую в хмаре деревню. Издалека это завораживающее зрелище. Клубы накатывают волнами, гуляют вихрями, и крыши домов купаются в ней, то выныривая, то вновь поднимаясь, словно корабли. Хмарь все норовит подняться выше, захлестнуть их холм, но замирает у границы с черной травой и откатывается. Их улица остается нетронутой. По дороге от их дома на луг неторопливо бредет Глаша, флегматично жуя жвачку, и корове нет никакого дела до того, что буквально в ста метрах от нее бушует море хмари, а два бога или полубога пытаются построить новый мир. Однако у мамы, провожающей животину, дело есть. Она дергается, поминутно оглядывается, крепче кутаясь в темный махровый халат. Серый успевает подумать, Какая она растрепанная, как ее непричесанная голова в очередной раз отворачивается от хмари, взгляд скользит вверх по холму и останавливается на их компании. Вадик тоненько скулит и съеживается, серый пятится, лицо у мамы ужасающее. Она подбирает полы халата и несется к ним. Распущенный пояс хлещет ее по ногам, словно хвост. Короткие, всклокоченные волосы торчат во все стороны, отчего сходство с ведьмой становится почти абсолютным. — Где вы были? — орет мама на бегу. — У хозяев! — то ли отвечает, то ли икает Вадик, и ненавязчиво выталкивает Серого вперед. — У хозяев? Что вы там делали? Почему не предупредили? Встаю, вас нет. Я чуть с ума не сошла. С каждым шагом мама становится все ближе, а желание закопаться под землю острее. Чуя запах жареного, Олеся с Тимуром отстают, отходят к пруду и делают вид, что их тут нет. Ты старший, старший должны защищать, говорит серый и пытается спрятаться за братом. Вадик не поддается и упрямо выталкивает серого назад. Ты младший, тебя она пожалеет. Тонкие пальцы. Хватают их обоих за уши и безжалостно выкручивают, не делая различий. Серый и Вадик сгибаются и вопят на два голоса. — Ай, мама! — Что я вам говорила про хозяев? — орет мама, таская их за уши. — Никаких желаний! — Мы не желали! — кричит Серый жалким тонким голосом. — Не желали ничего! Мы пили! — Не врите! Во второй раз я на эту уловку не попадусь! «Правда пили! Красное вино! Хозяева сами пригласили!» – вторит Вадик. «Тимур, Олеся, скажите!» Тимур кашляет, пытается сдержать смех, но улыбка предательски растягивает губы. «Ему предателю весело!» «Марина Викторовна, так и было! Отпустите их!» – вмешивается он. «С тобой я отдельно поговорю!» – рявкает мама. «Олеся, а ты чем думала?» «Одна среди пяти пьяных парней!» У Тимура вянет улыбка. Олеся смущенно вспыхивает. Серый чувствует мстительное удовольствие. Вадик ухмыляется. Но тут мама выкручивает им уши и все гаснет, уступая новой вспышке боли. «Пили они! Веселились!» «В доме черт-те что творится!» «Дети выросли за одну ночь!» «Василек с Михасем опять исчезли!» Прапор ковыряется в деревяшках, как полоумный. Да еще вы пропали, не предупредили, что останетесь на ночь. Пили они. Еще раз дернув за уши, мама выдыхается и отпускает их. Серый выпрямляется, потирает уши и чувствует себя мелким, нашкодившим ребенком. Вадик рядом точно так же сопит и виновато переступает с ноги на ногу словно он тоже совсем не двадцатилетний лоб. Даже бурчит, как школьник. «Злая ты! Уйду я от тебя!» Мама не ведется на их умильные лица и под затыльниками гонит с холма. «Домой, быстро!» «А вы чего там и греете?» рявкает она на Олесю и Тимура. «Вперед!» Они идут уже совсем не такие радостные, какие были еще пять минут назад. Мама позади них громко топает, зло порыкивает, когда Серый порывается обернуться и замедлится. Халат у нее разъехался в разные стороны, волосы так и торчат. Она очень напоминает партизанку, взявшую в плен немцев. Это даже смешно, и Серый всю дорогу улыбается. В торопях, привязанная к дереву Глаша, Не обращая внимания на людскую возню, все так же неторопливо бредет полугу. Серый успевает даже позавидовать ей. Глашу ждет только сочная травка и никакой головомойки. На пороге их встречает громкий детский плач. Девочки гласят так громко, что Серый дергается, порываясь зажать уши. Он даже подумать не мог, что крошечные младенцы тихонько чмокающие во сне, способны издавать такой кошмарный вой. Мама не дает выйти, тычком побуждает разуться поскорее, а сама бежит в гостиную. «Что такое?» — из-за диких звуков ее голоса почти не слышно. Верочка не выходит, вываливается в коридор и с облегчением сует ей ребенка. Губы у нее дрожат, глаза на мокром месте. Если бы они сейчас не вернулись, она бы точно расплакалась. — Не знаю. Пеленки сухие. Пятнадцать минут назад поели, срыгнули. — Марина, а вдруг они заболели? Вдруг это что-нибудь опасное? А вдруг... Девочка молотит ручками по воздуху, поджимает ножки к животу и орет так, словно ее режут. У Серого звенит в ушах и возникает острое желание спрятаться. Колики это, скорее всего, обычные младенческие колики, обрывает мама причитание и ловко укладывает ревущую девочку животом себе на грудь, придерживая ей голову. Серый понимает, что это совсем не тот крохотный сморщенный уродец, который был вчера. Краснота сошла, щеки стали круглыми, пухлыми, личика симпатичным, а тельце явно больше. Даже волосики, еще вчера куцые и едва видные, сейчас курчавятся и окутывают голову пушистым темным облаком. Такими младенцев и изображают на плакатах. Серый не разбирается в детском возрасте, но понимает, что ребенок выглядит явно старше семимесячного. «Разве это нормально?» – продолжает причитать Верочка. Все нормально, нормально мама укачивает ревущую девочку, поглаживая ее по спинке, поворачивает голову к серому и вадику. Что вы там застыли Олеся ставь два литра воды на плиту. Тимур пули в огород набери зонтиков от укропа и побольше серый вадик в машинке лежат пеленки, они почти сухие. Их надо прогладить с двух сторон, чтобы они высохли и аккуратно сложить. «Руки сначала помойте. Олеся, там еще бутылочки с сосками на раковине. Сунь их в микроволновку на полторы минуты. Прямо в контейнере. Где прапор, когда он так нужен?» «Закрылся в мастерской. Говорит, не мужское это дело. С младенцами нянчится», — отвечает Верочка. В руках у нее уже лежит вторая девочка. «Не мужское, значит? Но я ему устрою», — зло шипит мама, — И от ее многообещающего шипения девочка в ее руках даже сбивается с плача, изумленно и кает, но ее сестра продолжает голосить, и спустя пару секунд они вновь орут вдвоем. «Ну что ж вы так кричите?» — в сердцах восклицает Верочка. «Колики! Сейчас Олеся приготовит укропный отвар, напоим их, и они успокоятся. Это отличное...» «Проверенное временем средство», — говорит мама и добавляет с укором. «Зря ты их на руки берешь. Швы могут разойтись». «У меня уже все зажило», — отмахивается Верочка. «Два раза мазью поле помазала, и шрам уже белый». Мама поджимает губы и недовольно цедит. «Ну да, пол и эти лекарства, и живот сразу опал, и дети вон как окрепли». Серый не слышит, что отвечает Верочка. Они с Вадиком заходят в прачечную, которую неизвестные строители устроили прямо напротив гостиной под лестницей и принимаются за работу. Ор не прекращается, но, отделенный от них дверью, он становится тише и терпимее. Пеленок много, так много, словно у них не два младенца, а целый полк. Просто не что ли раздербанили, тянет Вадик, рассматривает ткань и неаккуратно обработанный край, и от души проводит утюгом по Попеленкам идут заломы, но Вадик спокойно и быстро орудует утюгом. Если Серый честно пытается разгладить, чтобы не осталось морщинок, то ему на это явно плевать. «Тут смысл не разгладить, а простерилизовать», — объясняет брат. Даже если сожжешь, не страшно. Они переглаживают все, и под конец руки у Серого так устают, что почти отваливаются. Они с Вадиком складывают пеленки в корзины с чистым бельем и еще некоторое время сидят, трусливо прячутся от воплей. Когда дети замолкают, они переглядываются и тихонько высовываются в коридор. Тимур мимо них крадется чуть ли не на цыпочках и поглядывает на двери гостиной с опаской. «Уснули?» — шепотом спрашивает Серый. Тот кивает и тычет пальцем в потолок, зовет наверх, подальше от двух голосистых существ. Серый Вадик так тихо, вздрагивая от малейшего шороха, идут в свою комнату. «Тишина!» — неверящий шепчет Тимур, едва переступив порог. «Как хорошо!» И он с наслаждением падает на кровать. Та пружинисто качается. «Это все, конечно, замечательно», говорит Серый. Но Михась с Васильком опять исчезли. «Забей!» лениво говорит Вадик и падает рядом с Тимуром. «Двинься!» «А ты не обнаглел?» огрызается Тимур но из-за приглушенного голоса у него получается вяло и несерьезно. — Неа, после того, что между нами было сегодня утром, ты вообще обязан выйти за меня замуж, — отвечает Вадик, и они оба приглушенно хохочут. Верочка расстроена, гнет Серой свою линию. Мама вся на нервах. — Вадик, ну послушай меня, пожалуйста. — Да слушаю, слушаю, — бросает Вадик и хлопает ладонью, — по свободному месту. «Падай и говори». Серый вздыхает, качает головой и ложится. Так они и лежат редком поперек кровати. Потолок белеет над ними, пустой, чистый, и в голове становится так же пусто. Наконец, у Серого получается сложить все, что его беспокоит в одну фразу. Зет и Юфим говорили о новом человечестве, что они строят новый мир, но... Мне не нравится все, что происходит со старшими. И как мы расскажем маме все это? Как-как?» Вадик прокладывает неприличную рифму и вздыхает. «А оно нам надо? Ты мои глаза видел? Глаза как глаза. У меня интереснее будут. Не ссы, младший, прорвемся». «А прапор?» Включается Тимур. «А что прапор?» Безразличный голос Вадика показывает, что прапор его не волнует. Это действует на Тимура словно красная тряпка на быка. Он садится и взмахивает руками. Он не был таким. Мм, может, ты его просто не знаешь. Ты не врубаешься, Вать. Тимур трясет головой. Прапор и михась к женщинам относятся очень, я бы даже сказал, трепетно. Они как рыцари. Любая женщина, трепетная леди, их надо оберегать, холить, лелеять и даже не материться. Я понимаю, почему Михась предпочел смыться. У него есть причины. Но вот прапор, чтобы он оставил Верочку плакать над двумя детьми, наплевал на новое исчезновение Михася и Василька, а сам что-то пилил в мастерской, что его покусало? «Хозяева», — подсказывает Вадим. «Нет, это не они», — отмахивается Тимур. «Почему?» — удивляется Серый. Они же сами сказали, что греческие боги. Господи, как же бредово звучит! Может, они просто считают себя богами? — Ага, а я просто глюк, — ядовито отвечает Вадик, — коллективный бред. Он прибольно щиплет серого за руку, и тот ойкает. — Ладно, возможно, так и есть. Они сыновья Зевса. Скорее всего, они сыновья Зевса. Мама, кстати, предполагала, что они сатанисты, и проводят какие-то ритуалы». Серый вздыхает и трет лоб. Мысли путаются, разбегаются и превращаются в нечто бессвязное. «Поймите меня правильно. Я ничего против Зэта и Юфима не имею, но они реально могут проехаться по мозгам». «Они могут, да», — вздыхает Тимур, но качает головой. «Но не до такой степени. Дело в самом прапоре». Вы заметили, что он из мастерской вообще не вылезает. Даже перестал бегать за тетей Мариной. Словно ему там медом намазано. «И слава всем богам!» — тихо бурчит Вадик. Серый смотрит на него и тоже садится от неожиданной мысли. Вадик ведь не человек, и он настроен против прапора. «Вадик, это твои шутки?» «Чего?» — изумляется Вадик. «С ума сошел?» Извини. «Но у тебя есть мотив. Я, конечно, много чего умею, но не до такой степени. Почему бы не спросить у него самого? Может, он рыцарь только до определенного момента?» Злится Вадик и рявкает на Тимура. «И не надо на меня так смотреть, пожалуйста!» Серый и Тимур переглядываются. «Кстати, а когда ты в последний раз был в мастерской?» спрашивает Тимур. Серый задумывается. Последний раз я красил шахматы. Больше не заходил. Это было... Давно, кивает Тимур. Я туда вообще не заходил. Так может, он там и не делает ничего, предполагает Вадик невинным тоном. Может, включает болгарку, а сам сидит себе и попивает кофеек? Заткнись, сухо бросает Тимур и встает. Пошли, Серый, заглянем к нему. Серый идет. Прапор волнует и его, в конце концов он их командир. Должна быть веская причина, по которой он спрятался от Верочки, бросив ее наедине с двумя младенцами, и не начал поиски Михося с Васильком.